Глава десятая. Страна чудес. «Так я с места не сдвинулась», — не поднимая век, сказала Зефирка. «И мы», — хором ответили остальные. «Тем не менее мы оказались в самой лучшей стране на свете, там, где постоянно происходят чудеса», — заверил гном. «Да не бойтесь, оглянитесь вокруг». Зефирка приоткрыла один глаз, Второй распахнулся сам собой. «Какая красота!» — ахнула за ее спиной Жози. «Озеро с лебедями, солнце светит, цветов море!» «В прекрасной долине лучше!» — прошептала Рада. «Слева стоят парники. Они выращивают овощи!» — звизгнула Жози. «Надо сбегать посмотреть. Вдруг здесь тыква-банан растет!» Добрый день, произнес ласковый голос. Отвечаю сразу на все ваши вопросы. Да, вдали помещение с особой температурой и влажностью. И снова да, тыква-банан у нас есть, только он растет на другом поле. Все обернулись и увидели, что посреди прекрасной лужайки, на которой зеленеет шелковая душистая трава-мурава, стоит невероятно красивая женщина в розовом платье. На голове у нее сверкает корона, в руках она держит длинную палочку, которую украшает алмазная звезда. Мафи подергала носом и ощутила, что в воздухе вдруг резко запахло яблочным пирогом с корицей. — Очень рада всех вас видеть! — продолжала красавица. — В фея Зинаида? — спросила Мафуша. — Та, которая исполняет желания. — О да! — улыбнулась царица. — Любые! — уточнила Жозе. Именно так, подтвердила волшебница. Все не поверила своим ушам Мафи. Да, снова согласилась фея. А если я захочу, чтобы Капиталина навсегда пропала, не успокаивалась Мафи. Она исчезнет, ласково сообщила чародейка. Эй, эй, эй! Испугалась Капиталина. Мафуша, что за глупые шутки? «Я просто поинтересовалась», — объяснила мафия. Жозе запрыгала на месте. «Я, я, я! Можно я первый скажу?» «Конечно, моя радость. Я только и жду, чтобы вас осчастливить», — заверила чародейка. «Но сначала подумай как следует, и вы все поразмыслите над своими мечтами. Очень тщательно я могу осуществить...» «Только одну!» «На всех!» — пригорюнилась зефирка. «Каждый получит, что хочет», — уточнила фея Зинаида. «Единожды! Но...» Фея замолчала. «Но...» — повторил Макс. «Вы уж договариваете!» «Желание одного всегда влияет на жизнь другого». — заметила фея. — Я обязана вас об этом предупредить. Захочешь что-то для себя — получишь, а из-за этого другу плохо станет. — Не понимаю, — пробормотала мафия, — почему Жози подурнеет, если я получу, например, плюшевого мопса? «Если, говоришь, Жози подурнеет, то все думают, что она красоту потеряет», — усмехнулась Капитолина. «Мафи, учись выражать свои мысли правильно. Почему Жози станет дурно, если я получу вот так правильно?» Волшебница откинула назад прядь кудрявых темных волос. «Дорогая мафия, ты просишь, я исполняю». Не я, а ты должна осознать, к каким последствиям приведет твое желание. И надо его четко сформулировать, учесть все тонкости. Когда я говорила в детстве, «Очень хочу, чтобы было много кукол», прошептала рада, мама предупреждала. «Деточка, не проси ничего. Все, что надо и полезно, К тебе само придет. Бойся своих желаний. Они могут исполниться. Глупости, отмахнулась Зефирка. Маму, конечно, надо слушаться, но она тоже может ошибаться. Кому станет плохо, если я попрошу всю жизнь есть только сладости? Конфеты, мороженое, кексы, пирожные. Кто от этого пострадает? «Как знать, — вздохнула фея, — это твое желание?» «Да!» — кивнула Зефирушка. «Повтори его, — попросила Зинаида. Громко, чтобы все слышали. Хочу всю жизнь есть только конфеты, мороженое, кексы, пирожные!» — крикнула мапсиха. «И чтобы никто к моим сладостям притронуться не мог. Никогда!» Да будет так! объявила волшебница и ударила палочкой о землю. Раздался удар грома, к ногам зефирки невесть, откуда упала здоровенная коробка. Лучшая портниха прекрасной долины взвизгнула. Что там? Там много того, что ты любишь, ответила Фея Зинаида. Это все мое? Зашаталась от радости Зефирка. Конечно заверила волшебница. Черная мапсиха не поверила своему счастью. «Я могу съесть все содержимое коробки!» «Пожалуйста!» — кивнула фея Зинаида. «Целиком? О, она не открывается!» чуть не заплакала лучшая портниха прекрасной долины. «Не волнуйся!» «Крышка поднимется после того, как у всех исполнится их желания, пояснила волшебница. «Будь уверена, с этой секунды твоя жизнь сплошная сладость. Кто следующий?» «Я! Я! Я!» — завопила Жози. «Туфельки! Хочу синие, чтобы такие были только у меня!» «Посмотри на лапы», — сделала сестре замечание Капитолина. На них точь-в-точь точь такие балетки со стразами. Зачем тебе еще одни? Лучше розовые. «Нет, нет, нет!» — завопила Жози. «Вы не поняли! Эти не то!» «Дорогая, не спеши!» — посоветовала фея. «Правильно, четко составь предложение». Жози откашлялась. «Хочу!» чтобы только у меня была новая обувь и одежда синего цвета. А у остальных пусть все синее пропадет. — Вот дает! — хихикнула Куки и посмотрела на свою юбку. — И почему ты решила, что имеешь право одна в вещах синего цвета щеголять? Я тоже его люблю. — А у меня синие ботиночки и носочки, — прошептала Рада. — У меня браслеты синие. Потрясла лапой Капиталина. Жози, это смешно. Пожелай что-то серьезное. Например, колье из перьев птицы, пуховички. Такое существует, удивилась Беатриса. Капиталина закатила глаза. Да, но стоит оно как 50 домов. В прекрасной долине пуховички не водятся. Где они живут, никто не знает. Поэтому ожерелье из их оперения — невероятный раритет. «Спасибо за совет!» — язвительно засмеялась Жозе. «Но не надо другим свою мечту подсовывать. Не радуй друзей своей радостью. Я не любительница украшений. Глупо обвешиваться всякой ерундой». «А просить синие туфли умно!» — кинулась в бой капиталина. «И вообще...» «Как ты со старшими разговариваешь?» Жози распушила усы. «Ты не муля, Не смей мне замечания делать!» Куки погладила Жози по плечу. Она просто советует. «Отстаньте все!» — закричала Жози. «Хочу, чтобы только у меня была одежда, обувь, сумки, украшения, кепки. И вообще все-все у меня должно стать синим. Это мой цвет личный. Точка!» У других все синее пусть исчезнет навсегда, а то Куки обезьянничает. Мне купили туфельки, а она себе такие же выклинчила. Теперь в одинаковых ходим. Все, конец истории, фея, давай!» Зинаида подняла волшебную палочку. «Да будет так!» — раздался раскат грома.